Глава пятая. Определение комедии и ее развития. Различие между эпосом и трагедией по их объему. Комедия, как мы сказали, это воспроизведение худших людей, но не по всей их порочности, а в смешном виде. Смешное — частица безобразного. Смешное — это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда. как, например, комическая маска. Это нечто безобразное и уродливое, но без страдания. Изменения трагедии и те, кто их производил, хорошо известны, а относительно комедии это неясно, потому что на нее первоначально не обращали внимания. Ведь и хор для комедий Архонт начал давать очень поздно, а вначале хорефтами были любители. О поэтах-комиках встречаются упоминания в то время, Когда комедия уже имела определенные формы, а кто ввёл маски, пролог, полное число актеров и тому подобное, об этом не знают. Комические фабулы начали составлять Эпихарм и Фармид. В зачаточном состоянии комедия перешла из Сицилии в Афины, а из афинских поэтов Кратес, первый оставив нападки личного характера, начал составлять диалоги и фабулы общего характера. Эпическая поэзия, сходна с трагедией, кроме величественного метра, как изображение серьезных характеров, отличается от нее тем, что имеет простой метр и представляет собой рассказ. Кроме того, они различаются длительностью. Трагедия старается, насколько возможно, оставаться в пределах одного круговорота солнца или немного выходить из него, а эпическая поэзия не ограничена временем. И в этом их различие. Однако первоначально последнее допускалось в трагедиях так же, как в эпических произведениях. Что касается частей, то одни являются общими для трагедии и эпоса, другие принадлежат только трагедии. Поэтому тот, кто знает разницу между хорошей и плохой трагедией, знает ее и по отношению к эпосу, так как то, что есть в эпической поэзии, находится в трагедии. Но не все, что имеет она, находится и в эпосе.